Сто сорок т е т ь я а ь г н и Йоги. Стальная цепь не крепче своего слабейшего звена. Так же и человек. п о т о м у нужно гармоническое развитие всех качеств духа или с и м ф о н и и качеств. Если все х о р о ш и одно сильно хромает, то хромота не позволит продвигаться успешно. п о к а н е б у д е т устранена. Пятно на ауре очень опасно.